Д. Когда вы говорите «я вижу», что вы видите? Статическое движение или движение как поток? П. Я вижу вот это, указывает пальцем. Спустя минуту я вижу, как вы разговариваете. Где же здесь текучесть? А. Вы хотите сказать, что тотальность воспринятого вами заключена во времени? П. Я не говорю этого, я спрашиваю, где возникает время? а. Видим ли мы при этом нечто неподвижное, статичное, или мы видим движение? Б. Не надо переводить этот вопрос в область понятий. П. Когда я наблюдаю мысль, я вижу ее, как поток. Вижу движение, вижу мысль как движение. Я бдительно по отношению к существующей мысли. Затем снова и снова к той мысли, которая только что существовала. Я соединяю их вместе и говорю, что это движение. Когда Кришнаджи предлагает воспринять эту комнату, я воспринимаю ее, и то, что существует внутри. Восприятия времени нет. Это активное, настоящее. Кришнамурдь, что вы пытаетесь сказать? П. П. Ваше утверждение о восприятии сознания как движения неосновательно. Если мы не обладаем конкретностью видения, мы движемся в поле понятий. Кришнамурди, следовательно, вы говорите, что, оказавшись в комнате, воспринимаете ее пропорции, объем, цвет, и точно так же воспринимаете сознание, как бы прикасаясь к нему, «П». Потом говорит «А», и я воспринимаю это. Далее я связываю оба факта, а мысль вводит время. Вне этой связи нет никакого времени. Кришнаморть Когда налицо восприятия времени нет, я смотрю, и времени не существует. П. Вы задали вопрос. Видите ли вы сознание, как содержание времени в его целостности? Я подвергаю сомнению это утверждение, я хочу рассмотреть его как бы под микроскопом. Кришнамурти. Мой ум – это продукт времени, память, опыт, знания. Моё сознание пребывает внутри поля времени. Как могу я увидеть, что всё его содержание находится в пределах поля времени? П. Посредством памяти, мышления. Кришнамурти. Как мне увидеть, что всё содержание сознания находится во времени. Что это? Умозаключение, к которому мы только что пришли, или действительно восприятие? Пойдем медленно. Мы сказали, что мой ум, мой мозг во всей его целостности есть результат времени. Мы выразили это в словах. Так что же это такое? Умозаключение или видение факта? Факт или вывод? П. Как вы их различаете? Кришнамурти. Одно – это формула, Умозаключение, утверждение. Другое я нахожу сам. П. По-моему, все это очень сложно. Знаете, что вы стараетесь сделать? Разве существует восприятие абстракции? В тот момент, когда нет мысли, то, что есть, это абстракция. Кришнамурти. Подождите, вы уже сделали вывод. Я же еще не пришел ни к какому заключению. Когда вы говорите, что это абстракция, вы делаете некоторый вывод. П. Я спрашиваю себя, когда я говорю, что сознание является продуктом времени, является ли это простым утверждением или чем-то таким, что я в состоянии увидеть? Кришнаморти, что это утверждение со словесным значением, которое я принимаю и которое поэтому становится умозаключением или действительный факт, такой же, как и эта комната, является ли фактом то обстоятельство, что мой мозг в целом, Моё сознание в целом представляет собой это огромное поле времени. Так ли конкретен этот факт, как первый? П. Разве возможно, чтобы он был таким же конкретным, как первый? Кришнаморти, одну минуту. Я вижу, что умозаключение не есть факт, потому что в него проникла мысль. Она услышала это умозаключение, приняла его, сделала формулы и осталась с формулой. Вот это и есть абстракция. Формула – это абстракция, созданная мыслью и потому являющаяся причиной конфликта. В ней заключена сама природа конфликта. Это очевидно. Так вот, существует ли такое восприятие, которое не от мысли, которое не связано с полем времени посредством ума? формула это самые смертоносные вещи. Формулы и понятия – суть продукты мысли – и потому все они находятся в пределах поля времени. П. Зачем вообще делать это абсолютное утверждение? Зачем произносить абсолютное, завершенное утверждение? Кришнамурти, одну минуту. Я исследую поле времени. Время, как мы сказали, есть сознание. Время есть результат опыта в течение сотен и сотен лет. Таково мое сознание, а сознание состоит из всего своего содержания. Я слышу, как вы это утверждаете. Мысль перехватывает ваше утверждение и делает из него формулу. Я вижу, что сама эта формула остается в поле времени, что она оказывается фактором трения. Поэтому я не касаюсь ее, я ее отверг и спрашиваю себя, действительно ли я ее отверг, или я просто думаю... Чувствую, что отверг ее, или же я стараюсь найти факт, который не находится внутри поля времени. Пауза. Я обнаруживаю нечто. Когда мысль действует, она должна оперировать в пределах поля времени. Она должна прийти к некоторому выводу. Этот вывод есть часть сознания. Вот и все. Теперь я спрашиваю себя. Имеется ли некое движение мысли, или же я притворно убедил себя, что никакого движения мысли нет, а есть лишь восприятие. Когда я вхожу в эту комнату, я вижу. Нет никакого движения мысли, я просто вижу. В тот момент, когда вмешивается мысль, она вступает в поле времени. И вот я спрашиваю, не обманывает ли себя мысль, говоря «я не имею формулы», хотя она окопалась в формуле. ибо формула есть мысль, есть сознание, или существует восприятие, которое не имеет ничего общего с мыслью. Я знаю только то, что сознание пребывает внутри поля времени, и мысль — это сознание. Поэтому я исследую, я не хочу себя обманывать, я не хочу притворяться, что имею нечто, чего у меня нет. Я вижу, что как только появляется мысль, она создает формулу, И формула пребывает в поле времени. Сознание в целом – это время, я слышу, как вы это говорите. Так что же это такое, формула, которую я принял, или факт, факт существования восприятия тотального движения мысли?